Глава 12. Профилактика и избавление от этих недугов. Переходим к лечению головных болей и геморроя с использованием методов современной кинезитерапии. Современная кинезитерапия – метод лечения острых и хронических болевых синдромов с использованием антигравитационных и декомпрессионных тренажеров. Метод Бубновского Сергея Михайловича. Какие общие проблемы возникают у врача, составляющего лечебную программу для данной группы заболеваний? Давайте разберемся. Проблема первая. Фактор внутриорганного повышения давления. И при головных болях, и при геморрое необходимо учитывать фактор внутриорганного повышения давления, на который в соответствии с общими принципами терапии ссылаются врачи, запрещая физические нагрузки. Но нагрузка нагрузки рознь. Люди с этими заболеваниями передвигаются и порой достаточно активно ходят по лестницам, переносят какие-то сумки и, в конце концов, все сидят на горшке. Так вот, сидение на унитазе, да еще и натуживание и переноска бытовых тяжестей могут вызвать не только кровотечение из геморроидальных узлов, но и обрыв тихо сформировавшихся тромбов. И дальше можно не говорить. Собственный вес человека, да еще передвигающегося или встающего после долгого сидения является самой опасной нагрузкой. Как правило, у таких больных слабо работают мышцы нижних конечностей и мышцы живота, а дыхание слабое. Большинство людей с головными болями и геморроем пьют мало воды, а если пьют, то искусственные напитки, не говоря уже об алкогольных. Но эти напитки, как ни парадоксально, приводят к дегидратации, обезвоживанию внутренних органов, сосудов и суставов, хотя создается иллюзия устранения жажды. Собственный вес человека, особенно передвигающегося или встающего после долгого сидения, является самой опасной нагрузкой. Многие говорят, не хочу пить, нет жажды. Другие говорят о переполнении почек, появлении отеков и так далее и тому прочее. Находят массу причин непития. Но в целом у этой категории людей и ноги слабые, мышцы аддукторы, абдукторы и разгибатели, и очень слабые мышцы брюшного пресса и спирометрия, А объем легких явно недостаточно причем здесь спирометрия спросит кто-то дело в том что за полноценное дыхание отвечает диафрагма мощнейшая промежуточная мышца между легкими и внутренними органами это своего рода помпа качающая кровь от живота к легким и массирующая при этом кишечник а этот массаж можно назвать основным средством от запоров при выполнении упражнений на мтб многофункциональном тренажере бубновского Работа диафрагмы способствует, помимо массажа внутренних органов, снижению внутрибрюшного и внутричерепного давления, которое является основной причиной головных болей. То есть именно такие нагрузки, использующиеся в практике современной кинезитерапии, являются полезными и лечебными. Это касается прежде всего женщин после тяжелых родов и в климактерическом периоде. Геморрой также относится к птозам, опущением внутренних органов, так как прямая кишка – это орган, причем самый важный в системе канализации организма человека. Проблема вторая – при лечении геморроя и хронических головных болей. Пациенты, страдающие этими недугами, как правило, либо физически ослаблены и не сразу могут выполнить многие упражнения, особенно антигравитационные когда голова при выполнении упражнений находится значительно ниже тазового кольца, либо имеют серьезные сопутствующие заболевания, избыточный вес, курение, хронические, обструктивные болезни легких, хобл, хроническую ишемическую болезнь сердца и некоторые другие. В таких случаях главной задачей является обучение терпению и личной самодисциплине, не говоря уже о сложности составления самой лечебной программы. Но овчинка стоит выделки если не забывать об осложнениях от этих болезней. Почему в лечении геморроя и головных болей необходимо использовать тренажеры? Чтобы это понять, надо вспомнить функциональную анатомию человека. Гемодинамика, скорость и объем кровотока зависят от периферического сердца организма, к которому физиологи относят скелетную мускулатуру. Все кровеносные и лимфатические сосуды находятся внутри мышц, кроме головного мозга, и скорость венозного оттока зависит от мышечных насосов, то есть от работы мышц и прежде всего мышц нижних конечностей. Что делать для лечения этих заболеваний? На первом этапе лечения пациент обучается достаточно простым, но тем не менее тоже эффективным упражнением на МТБ, диафрагмальному дыханию, необходимому для венозного оттока крови, питьевому режиму и координации движений. У людей с головными болями часто нарушена координация движений. Это видно при выполнении ими различных относительно сложных упражнений. Интересное и общее для головных болей и геморроя – это антигравитационные упражнения, осваиваемые с учетом сопутствующей патологии. Первый этап – простые координационные упражнения. Смотрите фото 31АБ, 32АБ, 33АБ. Интересное и общее для головных болей и геморроя антигравитационные упражнения, осваиваемые постепенно с учетом сопутствующих патологий. Второй этап. Добавляем брас. При ожирении и ЭБС не назначается. Смотрите фото тридцать четыре. Для повышения выносливости на втором этапе возможно применение принципа пирамиды, то есть дробно снижать вес отягощения, продолжая выполнять упражнения. Общее количество повторений увеличивается. Третий этап. Звезда. Комби. По 10-12 повторений. Смотрите фото 35АБ, фото 36. Вес подбирается индивидуально. Как правило, для тех, кто благополучно прошел первые два этапа, программа строится от простого к сложному, от минимальных весовых характеристик до максимальных, но каждое упражнение до 50 повторений с пирамидой. Желательно вести дневник самоконтроля. Упражнение комби. Технически сложное упражнение. Выполняется на МТБ со скамьей гиперэкстензией, только физически подготовленными пациентами. Исходное положение – лежа на гиперэкстензии с опорой передней поверхностью бедра на подушке упора гиперэкстензии, пятками фиксируя тело за нижний валик скамьи, лицом к тренажеру, тяга руками к животу рукоятки с нижнего блока на выдохе А с последующей растяжкой мышц позвоночника при возвращении в исходное положение. Комментарий Сергея Михайловича. Упражнение обладает сильно выраженным декомпрессионным действием, значительно превосходящим по своему эффекту пассивное вытяжение, применяемое в общепринятой медицинской практике, к тому же безопасное в отличие от этой процедуры. Это упражнение относится к силовому стретчингу. Его основная задача – растянуть мышцы по задней поверхности тела. Выполняется с весом, близким к весу тела, 5-6 повторений. Желательно данное упражнение выполнять с помощью партнера, помогающего взять рукоятку тренажера. Противопоказания. Глаукома, состояние после ОНМК, инсульт, эпилепсия, сердечная недостаточность любой стадии.